Ближе к рассвету с океана подул ветер, зашелестели по песку набегавшие волны. Скопившийся между дюнами туман начал нехотя уходить, упрямо цепляясь за заросли ивового кустарника. А песок-то сыроват, а, Бруно? Сыроват, как есть сыроват, вздохнув, ответил невидимый в темноте человек и перевернул санабок. Думаешь, зря сидим? Напарник ответил не сразу, взвешивая разные варианты ответов. Бруно был на десяток лет старше, и весь этот десяток провёл в разведке, получив капральский чин и заслужив две награды. Ему не полагалось отвечать вот так сразу. Капитан сказал присматривать, а раз капитан говорит, есть опасность. А чего с моря-то ждать можно? Мало ли? Бруней сам не знал, что ответить товарищу. Может и не будет ничего, но тогда начальство будет спокойнее, тогда оно, начальство, может и начинвайска переставить с выгодой для нас. Это как с выгодой? Не знаю, как, но начальству виднее. А по мне так зря за одницей морозим. могли бы в тюрьму пролезть, часовых зарезать, а так сидим без дела, досадно даже. Часовых зарезать, дело не хитрое, только шуму будет. А для разведчика шум самое опасное. Вот к примеру, лежим мы тут с тобой и болтаем, а ведь не стоило бы. Ты вон, давай, посматривай. Зря что ли тебя сюда взял? А чего там смотреть? Там ничего нет, вода одна. Тогда по сторонам смотри, чтобы по берегу никто не подобрался. Там тоже никого нет. Что? Прямо вот так сразу всё и увидел? Вот так сразу и увидел. Врешь, пади. Не вру, для меня это быстро, на то и дар. А вот к примеру, Мусор на берегу есть какой-нибудь? Какой, какой ещё мусор? Ну, сети оборванные, доски, рыба дохлая. Рыбы дохлой нет. А вот коряга имеется и пучок водорослей протухших воняет вот очень. А я ничего не чую. На тот и обыкновенный человек, а у меня дар и видеть, и слышать. и носом чуять. Тебе бы к этому дарующему мозгов поболе. Цыныб такому разведчику не было. Мне мозги не нужны, усмехнулся молодой напарник. Ты и всегда рядом. А вот повердиськи, ты чего-нибудь знаешь? Слова какие-нибудь. Знаю немного. Аби, здравствуй. Камикалу, добрый вечер. Немного, в общем. Ты давай вперёд смотри. Я смотрю. И за лошадями слушай. Мы без них никто. Пропадут лошади, сообщить доклад не сможем. Так мне вперёд смотреть или назад за лошадями слушать? А вместе ты не можешь? Вместе не могу. Тогда вперёд смотри. После паузы сказал Бруно: и повернувшись на другой бок, подставила цыревшей на просушку. Ветер всё усиливался. Прошло полминуты. Молодой разведчик приподнялся на локтях. Чего вожжешься? Отцерел что ли совсем? Так плывут же бруна, на лодках плывут. Где плывут? Чего ты мелешь? встревожился старый разведчик. Вон, по воде. пояснил на парник и выставил в темноту руку. И много там, 10 лодок, за ними ещё полдюжины. Большие лодки-то, под парусом? Нет, с вёслами. А что в лодках? Солдат полно, Бруно, голов столько, что и не сосчитать. А ты сосчитай, сукин сын, сосчитай, приказал Бруно, вставая. и отряхивая с обмундирования песок. Нам счёт нужен, а не твой глупый страх. Ну так 16 лодок и по пол сотни голов в каждой. Точно. Точно, Бруно, и один дядька страшный, глаза светятся. Ладно, про дядьку это ты лишнее плетёшь. Уходим к лошаткам. По тяжёлому, отсыревшему песку. Разведчики заспешили обратно к спрятанным между дюнами лошадям. Однако, не дойдя до места шагов 30, молодой напарник схватил Бруна за рукав. "Чужие там много. Много, Бруно, с полдюжины будет. От чего делают? Нас ждут". Но ну, это понятно. А ещё делят, кому лошадки достанутся. Это ты видишь или слышишь? Молодой разведчик пожал плечами. Не знаю, вроде умом понимаю, что делается, а как и почему не разумею. Готовь лук и ножик, нам без лошадей нельзя. Ты слева обходи, а я справа и смотри, чтобы без шума. Разведчики растворились в темноте и начали обход. Ветер свистел в ветвях кустарника. Лошади переступали с ноги на ногу, терпеливо дожидаясь хозяев. Шестеро егерей расположились на склонах дюн и ждали появления вражеских лазутчиков. На ощупь, по виду упряжи, они уже поняли, что лошади принадлежат рембуржцам. Остало быть, скоро их следовало ждать обратно. В тёмный силуэт ударила стрела. Вердиец выронил отточенный меч и завалился на бок. Второй вскрикнул и стал сползать по склону. Затрещали кусты, послышалась брань, потом крик и снова свист ветра. Через несколько минут засада была уничтожена, и оба разведчика спустились к лошадям. Что же ты шум такой поднял? Они у тебя как свиньи орали, начал выговаривать Бруно. Я же не душегуб какой, я человек, между прочим, дрожащим от волнения голосом ответил напарник. Они взобрались в седло и стали выезжать из-за дюн. Когда выбрались на твёрдый песок, погнали лошади рысью. Ты что же думаешь, мне самому нравится их нужиком пластать, вердицев этих? Вдруг спросил Бруно: "Не знаю я", буркнул напарник. "Вот тут и оно, нравится или нет, а службу справлять нужно. Прибавим, давай, светает скоро".